подряд на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется вести, обусловленные техническим заданием заказчика, научные исследования. А по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик принять работу и оплатить её. Пункт 1 статьи 769 Гражданского кодекса. Договор является возмездным, поэтому в договоре обычно указывается цена, которая должна включать издержки исполнителя, амортизацию оборудования, расход материалов и так далее. а также саму оплату труда. Стороны договора исполнитель и заказчик. В качестве исполнителей могут выступать как физические, так и юридические лица, обладающие специальными познаниями в той или иной области науки и техники: научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, временные творческие коллективы, создаваемо и специально для решения конкретной задачи и так далее. Что касается заказчиков, то в качестве таковых могут выступать любые субъекты гражданского права, в том числе Российская Федерация и субъекты РФ. Как следует из определения, речь идёт о двух разных договорах, которые, хотя и похожи друг на друга, что позволило объединить их в одну главу Гражданского кодекса. но имеют некоторые различия. Различие заключается прежде всего в предмете договоров. Так, по договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнителя везуется провести само исследование. То есть предметом договора является работа как таковая. В то же время по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ Предметом договора служит результат работы в той конкретной вещественной форме, в которой он должен быть передан заказчику: образец изделия, документация на изделие или технологию. Вместе с тем следует учитывать, что и результат научно-исследовательских работ обычно имеет определённое материальное воплощение: научный отчёт, заключение и так далее. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы, элементы. Особенность данного договора то, что в нём присутствует значительный элемент риска. Уже в ходе научно-исследовательских или опытно-конструкторских и технологических работ может выявиться невозможность получения запланированного результата при отсутствии вины исполнителя или заказчика. Такая ситуация обусловлена тем, что речь идёт о творческой деятельности, прогнозировать которую не всегда возможно. В большинстве случаев При заключении договора на выполнение научно-исследовательских работ заказчик передаёт исполнителю техническое задание и согласовывает с ним программу действий. Техническое задание может включать: технико-экономическое обоснование, проведение работ, требования к документации, порядок сдачи-приёмки работ и так далее. к числу обязанностей исполнителя в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ относятся выполнение работы в соответствии с согласованным заказчиком техническим заданием и передача заказчику их результатов в предусмотренный договором срок. согласования с заказчиком необходимости использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретения прав на их использование. Устранение своими силами и за свой счёт допущенных по его вине в выполненных работах недостатков, которые могут повлечь отступление от технических и экономических параметров. предусмотренных в техническом задании или в договоре. Незамедлительное информирование заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы. Гарантирование заказчику передачи полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц. Основная обязанность заказчика состоит в принятии результатов выполнения работ и их оплате. В качестве дополнительной можно выделить обязанность заказчика передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию. В частности, речь идёт об информировании научного, технического и нормативного характера, имеющей непосредственное отношение выполняемой работе. Кроме того, из смысла пункта 1 статьи 774 Гражданского кодекса вытекает, что в обязанность заказчика входит также и передача новой информации, которая стала известной заказчику уже после заключения договора, но влияет на ход выполнения договора. Порядок, сроки и способы передачи информации должны быть оговорены в договоре. Сдача-приёмка выполненных работ оформляется двусторонним актом, который подписывается представителями как заказчика, так и исполнителя. Если в выполненной работе будут обнаружены недостатки, то они должны быть отражены в акте. Сдача-приёмка должна производиться в соответствии с процедурой, установленной в самом договоре. Обычный исполнитель, закончив определённый этап работы или завершив работу в целом, уведомляет об этом заказчика и направляет ему на подпись акт сдачи-приёмки с приложением необходимых документов, подтверждающих факт выполнения работы: научные отчёты, техническая документация, чертежи, опытные образцы и так далее. Результаты работы принимаются либо специальной комиссией, либо специально уполномоченным представителем заказчика. Отказ от приёмки результатов работы должен быть сделан в письменной форме с обязательной мотивировкой причин отказа. Существенным условием договора на выполнение научно-исследовательских или опытно-конструкторских и технологических работ является срок Срок в данных договорах может характеризоваться тремя основными моментами: срок начала выполнения работы, срок действия самого договора, срок окончания работы, срок завершения отдельных этапов работы, которые обычно оговариваются в календарном плане. Цена договора может быть определена в виде конкретной суммы, или же в договоре могут быть указаны способы её определения. Если же в договоре отсутствуют оба эти условия, то может быть применено правило пункта третьего статьи четыреста двадцать четвертой Гражданского кодекса, то есть устанавливается цена, которая при сопоставимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные работы. Исключение составляет выполнение научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд. В этом случае цена будет существенным условием договора. В силу пункта 2 статьи 777 Гражданского кодекса ограничен объём ответственности исполнителя. В частности, исполнитель обязан возместить причиненные им заказчику убытки в пределах стоимости работ по договору. А упущенная выгода принадлежит возмещению только в случаях, предусмотренных договором. Таким образом, убытки, причиненные заказчику вследствие нарушения условия о качестве выполненной работы, ограничиваются размером реального ущерба.